Пройдя таможенный досмотр, хитрого, Гэри поспешил к телефонной будке, набрал номер Тони. Двадцать минут одиннадцатого Эдвард знал, что девушка еще спит. «Мисс Уайт, нет!» — ответил сонный голос. «Тони!» — закричал Гэри, опасаясь, как бы она не бросила трубку. «Это я!» «Гэри, милый! Неужели это ты?» «Только что прилетел из Йоханнесбурга. И сразу звонишь мне?» «Ой, милый, значит, она не так красива!» Гэри тяжело вздохнул. Послушай, Тони. «Ты занята?» «Завтра утром я лечу в Берн и хочу взять тебя». «Берн? Где это?» «В Швейцарии. Чему тебя учили в школе?» «Только не география. Хочешь, чтобы я полетела с тобой?» «Я готова, хоть на край света». «Отлично. Потом на пару недель на Капри. Ты знаешь, где находится Капри?» «Конечно. Но, Гэри, я не могу уехать на пару недель. Я должна работать. Меня отпустят на три дня, но не на две недели». — Жены не работают, Тони. Долгое молчание. — Жены не работают? От волнения Тони внезапно охрипло. Так считают настоящие мужчины. — Но я не замужем, Гэри. — Увидимся через два часа и исправим это недоразумение. Эдвард торопливо повесил трубку. Поймав такси, Гэри велел отвезти его в Роял Тауэрс. В вестибюле попросил портье позвонить в номер Шалика, сообщить о его прибытии. После короткого разговора портье предложил подняться наверх. Выйдя из лифта, Гэри постучал и вошел в приемную. Блондинка в черном строгом платье оторвалась от пишущей машинки. «Мистер Эдвардс?» «Совершенно верно. Мистер Шарик вас ждет». Блондинка открыла дверь. Гэри вошел в кабинет. Шарик сидел за столом с сигарой во рту. При виде Гэри выпустил облако ароматного дыма, положил сигару в пепельницу. «Доброе утро, мистер Эдвардс. Вы принесли перстень?» «Да». Гэри сел в кресло, положив ногу на ногу, и выжидающе посмотрел на Шалика. «Поздравляю. Полагаю, ваши спутники присоединятся к нам с минуты на минуту?» «Нет». Гэри покачал головой. Шалик нахмурился. «Разве они не хотят получить причитающееся вознаграждение?» «Им больше не нужны деньги». Шалик задумчиво разглядывал кончик сигары. «Но почему, мистер Эдвардс? Они мертвы!» Шалик вздрогнул. «Мисс Десмонд?» «Да, и те двое!» «Как это произошло?» «В джунглях полно насекомых. Ядовитый укус!» Шалик поднялся из-за стола, подошел к окну, застыл спиной к Гэри. «Где доказательства того, что вы говорите правду? Как погибли остальные?» Джонса разорвал крокодил. Не знаю, что случилось с Феннелем, возможно, его убил один из зулусов Калленберга. Я нашел мертвого зулуса, рядом с телом лежал рюкзак Феннеля. Феннель украл у нас компас и перстень и бросил меня и Гею в джунглях. Мне удалось выбраться, Геи нет. — Вы уверены, что она умерла? — Да.